«Первыми будут вожаки, трое или четверо. Это самые опасные для нас твари. Появиться могут откуда угодно. Скорее всего, с тыла, через забор. Они умные, подвижные, могут принимать нестандартные решения. Если хоть один догадается удрать, надо перехватить любыми средствами. Под ноги кидайтесь, зубами рвите. Я не шучу». Олег, слышишь? Выскочит кто из тупика обратно, дави его машиной и расстреливай в капусту. За вожаками пойдут случаи полегче и дальше по убывающей. Всем, кто вышел на вампиров, первый раз объясняю. Могут попадаться самые разные экземпляры. Женщина, допустим, неземной красоты. Ребята, никакой жалости, потом жалеть будете. И запомните, что мы им ничем помочь не можем. А вот нас они убьют, съедят и облизнутся. Так, расстановка. Ваше слово, товарищ капитан. Подвальное окно заслонили колесом бетономешалки. Теперь проникнуть в сауну, минуя засаду, было невозможно. Долинские языков взяли кувалды. Котов достал из багажника свой верный меч то есть острейший мясницкий топор. Еще они добыли где-то три пожарных багра. Лузгину и Вовке холодного оружия не дали. Расстановка простая. Мы трое заживо хороним себя в сауне, чтобы или мы их, или они нас. Вот же в некоторых тяга красивым словесам. Цит! Владимир на второй этаж, разведка и прикрытие, никакой драки. Вова, заруби себе на носу, ты самый ценный в команде. Бережешь наши мозги и показываешь обстановку в доме. Попробуешь влезть в Мочилово, я тебя потом высеку. Андрей, ты у лестницы наверх, за углом. Если кто-то проскочит мимо поворота к сауне, хоть на пару шагов Выходи в коридор и стреляй в брюхо. Мы высунемся, затащим к себе баграми и прикончим. В таком вот аспекте. Капитан Котов инструктаж закончил. И последнее. Тоже всех касается. Сейчас Вова попробует дать нам картинку. Мы с Андреем ее, скорее всего, получим. Как остальные, не знаю. Если не выйдет, это ничего не меняет. Теперь совсем последнее. Едва Вова снимет глушение мастер наверняка по нам врежет. Он очень устал, но шансы не упустит. Потом одумается и все силы бросит назов о помощи. Предупреждаю. Когда мы начнем давить упырей, короткие удары мастера еще возможны. Вова их блокировать не будет. Его задача — ставить помехи, чтобы от мастера наружу вырывались только жалобные вопли и никакой информации о засаде. Наш Владимир тоже не батарейка энерджайзер. Так что держитесь. Ну, по местам. Олег, я выключаю телефон. Если понадобишься, сам позову. Удачи нам. Андрей, лапу. Все принялись жать друг другу руки. Зыков, вдруг расчувствовавшись, сгреб Вовку и прижал к груди. Обратень выглядел задумчивым и отстраненным. Он по-прежнему глушил мастера, хотя прежнего ожесточения в Вовкиных глазах не было. Мастер действительно слабел с каждой минутой. Лузгин представил себе живое существо, лишённое рук и ног, закатанное по подбородок в быстро схватывающийся цемент. Все еще живое! Содрогнулся и наконец-то понял, какой заряд ненависти к вампирам несут в себе четверо его товарищей. Лузгин жалел мастера. А теперь ему предстояло стрелять в его порождение, гораздо более человекообразные. А вдруг они будут похожи на Катю? Сможет ли он? Вова, давай. Закрываем глаза, расслабляемся, ищем картинку. Лузгин привычно нащупал в эфире волну оборотня и тут же увидел. Нет, ощутил дом и пространство вокруг. Радиус метров полтораста, как раз до выхода из тупика. А вот и Мерседес. В нем четверо. Можно опознать Косово. Дом, цоколь, сауна. Отлично чувствуется трое в засаде. Вовка наверху. Блеск. Долинский картинку взял. Лузгин взял. Котов взял. Голова кружится. А я нифига не вижу. Одно слово. Железный человек. Зато я тебя вижу и слышу. Хорошо, друзья, этого достаточно. Теперь пробуем открыть глаза и удержать картинку в голове. Лузгин послушно разжмурился. Ощущение пространства нарушилось, потом восстановилось. «Ну, Вова, ты даешь!» «Я быстро учусь!» — пришел ответ. «Я ведь говорил тебе, у меня в школе были хорошие отметки». И Лузгин понял. Вовка никогда не обманывал его. Мысли речи оборотня не позволяла лгать. Долинский картинку держит. У Котова все смазалось. Смажьте Котову мозги. А у нас с собой есть... Кстати, рыбаков, где мой акушерский саквояж? Намечается трудная рода, я не вижу инструмента. Да ты что, да вот он. Виноват, день безумный. Давай, когда все закончится, нажрёмся в говно. И еще по бабам... «Заметана!» «Женя, ты держишь картинку с открытыми глазами или нет?» «В общих чертах, очень непривычно. Может, лучше мне не отвалекаться, но ты же расскажешь, что и как». «Ладно, договорились. Внимание!» «Вова, снимай глушение полигоньку. Если кому-то будет совсем плохо, кричите. Он снова прижмет нашего приятеля». — Да и приятель-то уже не дышит. — Рыбакоп, в прошлый раз ты говорил то же самое. Дышит он, дышит. Грудь держал надутой до упора, пока цемент схватывался. Не дурак, сука. — Вова, поехали. Жужжание, которому Лузгин уже отчасти претерпелся, начало убывать. Вместо него возвращался знакомый скрежет. Перехватило горло, заныло переносица. Картинка от Вувки расплылась. «Вяло», — сказал Долинский. Через секунду мастер врезал да так, что Лузгин повалился на пол. Голову стиснул невидимый обруч. Человек машинально схватился руками за виски. Никогда еще Лузгина не тошнила от боли. Теперь его рвало желчью а потом выворачивало наизнанку пустой желудок И это была ерундовая боль по сравнению с той что раскалывала череп пополам всего то десять секунд сказал долинский я тебе морду набью прошептал лузгин за что вот за эти слова десять секунд я думал минут «Ничего, теперь отдохнем полчасика. Эй, коматозники, живы?» «Ну все, Долинский, ты меня достал своим юмором!» Послышалось шипение Кутова. «Следующее купание в цементе твое!» «Ребята, а что, правда вам плохо было?» «Мудак!» Лузгин кое-как уселся. Положил на колени обрез и трясущейся рукой достал сигареты. Кто-то погладил его по голове. Это был Вовка. «Иди наверх, сынок, я в порядке, спасибо». Вместо жужжания теперь в ушах стоял тихий свист «Это он зовет на помощь своих детенышей», — передал Вовка. И поняв вопрос Лузгина раньше, чем тот успел сформулировать его, ответил. «Да, он так к ним относится. Он их родитель. Потом они вырастут и разбегутся, а он будет рожать новых и новых». «Час от часу не легче!» — вздохнул Лузгин. «На Андрей, картинка есть? Звук есть?» — деловито выяснил Долинский. «Да все есть. Отстань, дай покурить». «Перекур, мудак» сказал лузгин вслух ружье про три заблеванные лузгил чертыхнувшись полез за носовым платком